Часть первая. Ставки. Глава первая. На краю пропасти. Возможно, это типичная последовательность, через которую проходят многие миры. Молодая планета безмятежно обращается вокруг своей звезды, медленно развивается жизнь, на планете появляются калейдоскопические, сменяя друг друга разнообразные существа – Возникает разум, который как минимум до определенного момента крайне способствует выживанию, затем совершенствуются технологии. Разумных существ осеняет, что существуют законы природы, что эти законы можно открыть путем эксперимента, и что знание этих законов позволяет как спасать, так и отнимать жизнь, причем в беспрецедентных масштабах. Наука осознает эти существа, дает невероятное могущество. Они мигом создают инструменты для изменения миров. Некоторые планетарные цивилизации способны спланировать будущее, определиться с тем, что можно сделать и чего делать нельзя, поэтому спокойно проходит период невзгод. Другие, менее благоразумные или менее везучие, исчезают. Карл Саган Мы живем в период, исключительно важный для будущего человечества, чтобы понять, почему нам можно сделать шаг назад и окинуть взглядом всю человеческую историю. понять, как мы добрались до этой точки и куда можем пойти дальше. Основное внимание мы уделим растущей мощи человечества, которое может как улучшить свое положение, так и нанести себе вред. Мы увидим, как ключевые переходные моменты в человеческой истории сделали нас могущественнее и позволили нам добиться необычайных успехов. Если нам удастся избежать катастрофы, можно осторожно надеяться, что прогресс продолжится. Сознательное человечество ждет поразительно светлое будущее. Но растущая мощь ведет также к новому переходному моменту, ничуть не менее значительному, чем предыдущие, и это переход к нашему времени опасностей. Что было раньше? Лишь небольшая часть истории человечества уже рассказана, поскольку лишь небольшая ее часть вообще может быть рассказана. Наш вид Homo sapiens появился в саваннах Африки 200 тысяч лет назад. На протяжении почти непредставимого времени мы переживали огромную любовь и дружбу, страдали от тягот и печалей, исследовали, творили и размышляли о своем месте во Вселенной. И все же, задумываясь о великих достижениях человечества, мы, как правило, вспоминаем исключительно о делах, записанных на глине, папирусе и бумаге, но этим записям не более 5000 лет. Мы редко думаем о человеке, который около 70 тысяч лет назад первым ступил на землю странного нового мира в Австралии. о человеке, который раньше всех стал называть и изучать растений и животных всех мест, куда мы добирались, о рассказах, песнях и стихах, сложенных на заре человечества. Между тем, эти достижения были реальными и выдающимися. Мы знаем, что даже до появления сельского хозяйства и зарождения цивилизации, человечество оказывало значительное влияние на мир. Применяя простые, но в то же время революционные технологии мореходства, шитья одежды и разведения огня, Мы преодолевали большее расстояние, чем любое млекопитающее до нас. Мы лучше приспосабливались к новой среде и в итоге расселились по всему земному шару. Что делало человечество исключительным даже на столь ранних этапах? Люди не были ни крупнее, ни сильнее, ни крепче других видов. Нас отличали не физические, а умственные характеристики, интеллект, творческие способности и речь. И все же, даже обладая этими уникальными умственными способностями, один в пустыне человека не добился бы ничего особенного. Возможно, он сумел бы выжить, компенсируя недостаток физической силы интеллектом, но вряд ли занял бы господствующее положение. С точки зрения экологии примечателен не человек, а человечество. Способность отдельного человека кооперации с десятками других людей из его окружения оказалась уникальной в среде крупных животных. Она позволила нам сформировать нечто большее, чем мы сами. По мере того, как наш язык становился все более выразительным и абстрактным, мы научились группироваться с максимальной пользой, объединяя наши знания, идеи и планы. Особенно важно, что мы могли сотрудничать друг с другом, преодолевая время, а не только пространство. Если бы каждому поколению приходилось учиться всему заново, то нам никогда не удалось бы создать даже такое техническое новшество, как железная лопата. Однако мы учились у предков, внедряли собственные небольшие инновации и передавали опыт детям. Мы сотрудничали не с десятками, а с десятками тысяч человек, связывая поколения, сохраняя и развивая идеи на протяжении времен. Мало-помалу объем наших знаний рос, а культура развивалась. В долгой истории человечества было несколько переходных периодов. Занятия человека менялись, в результате чего его влияние росло гораздо быстрее, что сказывалось на всех последующих событиях. Я опишу три важных перехода. Первым стала неолитическая революция. Около 10 тысяч лет назад люди, жившие в плодородном полумесяце на Ближнем Востоке, начали культивировать дикую пшеницу, ячмень, чечевицу и горох, чтобы дополнить свой рацион, обеспечиваемый собирательством. Специально выбирая для следующих пассивов семена лучших растений, они сумели подчинить себе силу эволюции и создали новые, одомашненные сорта с более крупными семенами и высокой урожайностью. Эта тактика сработала и с животными, что предоставило людям прямой доступ к мясу и шкурам, а также к молоку, шерсти и навозу. Используя физическую силу тяглового скота, чтобы пахать поля и перевозить урожай, человечество расширило свои возможности не меньше, чем при освоении огня. Хотя плодородный полумесяц часто называют колыбелью цивилизации, на самом деле у цивилизации было много колыбелей. Совершенно независимо друг от друга, неолитические революции происходили по всему миру в местах с благоприятным климатом, где водились подходящие для одомашнивания виды. Восточной Азии, Черной Африке, на Новой Гвинее, Южной, Центральной и Северной Америке, а возможно и где-то еще. Новая практика распространялась из каждого из этих очагов и меняла образ жизни множества людей, которые переходили от собирательства к земледелию. Это оказало огромное влияние на размах человеческой кооперации. Переход к сельскому хозяйству в сотню раз уменьшил количество земли, необходимое для пропитания одного человека, и благодаря этому появились крупные поселения, которые начали объединяться в государства. Если крупнейшие общества собирателей состояли от силы из нескольких сотен человек, то число жителей некоторых ранних городов измерялось десятками тысяч. В период расцвета в Шумере обитало около миллиона человек. Две тысячи лет назад число подданных империи Хань в Китае достигло 60 миллионов, что почти сто тысяч раз больше, чем численность любого сообщества в эпоху собирательства, и почти в 10 раз больше, чем общая мировая численность собирателей при пиковом значении. Все больше людей получали возможность делиться своими знаниями и открытиями, благодаря чему стремительно развивались технологии, институты и культура. Число людей, торгующих друг с другом, росло, и это позволяло им специализироваться в своих сферах, посвящать свою жизнь управлению, торговле или ремеслам, и гораздо серьезнее их развивать. В первые шесть тысяч лет ведения сельского хозяйства мы изменили мир, предложив ему такие новшества, как письменность, математика, законы и колесо. Особенной важностью обладала письменность, которая укрепила нашу способность сотрудничать друг с другом сквозь время и пространство. Она расширила возможности взаимодействия поколений, повысила надежность информации и увеличила расстояние передачи идей. Следующим великим переходом стала научная революция. Ранние формы науки развивались с древних времен и семена эмпиризма можно найти в работах средневековых ученых исламского мира и Европы. Но лишь около 400 лет назад человечество разработало научный метод и положило начало настоящему научному прогрессу. В результате опора на авторитетные источники уступила место внимательному наблюдению за миром, природы и поиску простых и поддающихся проверке объяснений увиденного. Способность проверять и отвергать неоправдавшие себя гипотезы помогла нам высвободиться из оков догматов и впервые приступить к систематическому накоплению знаний об устройстве мира. Некоторые из новообретенных знаний можно было использовать для совершенствования окружающего мира. Ускоренное накопление знаний привело к ускорению внедрения технических инноваций и наделило человечество растущей способностью подчинять себе природу. Изменения происходили очень быстро, и потому люди успевали на своем веку увидеть, как они преображают окружающую действительность. В результате сформировалось современное представление о прогрессе. Если ранее в мире преобладали идеи об упадке и крахе, или о цикличности происходящего, то теперь люди с растущим интересом изучали новую концепцию – великий проект совместной работы на благо будущего. Вскоре случился третий великий переход – промышленная революция. Она стала возможной благодаря обнаружению огромных запасов энергии в форме угля и другого ископаемого топлива. Такое топливо формируется из спрессованных останков организмов, которые жили в прошедшей эпохе, и дает нам доступ к части солнечного света, падавшего на Землю на протяжении миллионов лет. К тому моменту мы уже научились создавать простые машины, работающие на возобновляемой энергии ветра, рек и лесов, но ископаемое топливо открыло нам доступ к гораздо большим запасам энергии, хранящейся в гораздо более сконцентрированной и удобной форме. Но энергия бесполезна, если не существует способа преобразовать ее в полезную работу, чтобы менять мир нужным нам образом. Паровой двигатель дал людям возможность превращать накопленную химическую энергию угля в механическую энергию. На этой механической энергии работали машины, которые выполняли для человека огромное количество задач, благодаря чему сырье превращалось в готовые продукты гораздо быстрее и с меньшими затратами, чем раньше. А благодаря железным дорогам это богатство можно было перевозить на большие расстояния и продавать вдали от места производства. Производительность труда и благосостояние людей стали расти все быстрее, и внедряемые одна за другой инновации увеличивали эффективность, масштабы и разнообразие автоматизации, закладывая фундамент для текущей эпохи стабильного экономического развития. Такие перемены оказывали не только положительный эффект. После неолитической эволюции люди в целом стали больше работать, хуже питаться и чаще болеть. Наука дала нам смертоносное оружие, которое преследует нас по сей день. Промышленная революция оказалась одним из самых неспокойных периодов в истории человечества. Неравномерное распределение выгод и эксплуатация рабочих стали причиной революционных выступлений начала XX века. Неравенство между странами существенно возросло, эта тенденция пошла на спад лишь в последние два десятилетия. Использование энергии, заключенной в ископаемом топливе, приводит к выбросу парниковых газов, а промышленность, зависящая от такой энергии, ставит под угрозу существование ряда биологических видов, наносит урон экосистемам и загрязняет окружающую среду. И все же, несмотря на эти серьезные проблемы, в среднем сегодня человек живет значительно лучше, чем когда-либо в прошлом. Самой поразительной переменой, пожалуй, следует считать избавление от нищеты. Только в последние 200 лет, в период, составляющий одну тысячную долю от общей продолжительности нашей истории, увеличение мощи человечества и повышение его благосостояния перестали сопровождаться ростом численности населения. Прежде доход на душу населения оставался практически неизменным, чуть больше необходимого минимума при достатке, чуть меньше при нужде. Промышленная революция нарушила это правило и позволила доходам расти быстрее численности населения, что привело к беспрецедентному повышению благосостояния, которое продолжается по сей день. Мы часто рассматриваем экономическое развитие с точки зрения общества, которое уже достаточно благополучно, из-за чего, не столь очевидно, улучшит ли дальнейший рост нашу жизнь. Но самое существенное влияние экономическое развитие оказало на жизнь беднейших людей. В современном мире каждый десятый человек настолько беден, что живет менее чем на 2 доллара в день. Таков общепризнанный порог крайней бедности. В мире очень много бедных, и это одна из главных проблем нашего времени, изучению которой я посвятил большую часть своей жизни. Поразительно, но оглянувшись назад, мы увидим, что до промышленной революции 19 из 20 человек, даже с поправкой на инфляцию и покупательную способность денег, жили меньше, чем на 2 доллара в день. До промышленной революции процветала лишь крошечная прослойка элит, а крайняя бедность была в порядке вещей. Но в последние два столетия все больше людей вырывалось из оков крайней бедности, и сейчас этот процесс идет быстрее, чем когда-либо. Два доллара в день достатком не назовешь, и эта статистика вряд ли утешит тех, кто по-прежнему живет в бедности, но положительная тенденция очевидна. Жизнь стала лучше не только с материальной точки зрения. Взгляните на образование и здравоохранение. Всеобщее школьное обучение привело к радикальному повышению уровня образования. До промышленной революции лишь один из десяти людей на планете умел читать и писать, а теперь грамоты владеют более восьми из десяти человек. На протяжении 10 тысяч лет, прошедших с неолитической революции, ожидаемая продолжительность жизни составляла от 20 до 30 лет. Теперь она возросла более чем в два раза и составляет 72 года. Как и распространение грамотности, увеличение продолжительности жизни оказало влияние на весь мир. В 1800 году самая высокая ожидаемая продолжительность жизни составляла всего 43 года и была зафиксирована в Исландии. Теперь нет такой страны, где ожидаемая продолжительность жизни не превышала бы 50 лет. В индустриальную эпоху все человечество стало более состоятельным, образованным и долгоживущим, чем когда-либо прежде. Но предаваться самоуспокоению, наблюдая этот поразительный прогресс, пока рано. То, что мы так быстро достигли столь многого, должно подтолкнуть нас как можно скорее разобраться со страданиями и несправедливостью, которые пока не искоренены. Значительные изменения к лучшему произошли также в нравственной сфере. Среди самых очевидных тенденций – тенденция к постепенному расширению морального сообщества путем признания прав женщин, детей, бедняков, иностранцев и представителей этнических и религиозных меньшинств. Также произошел явный отход от насилия как морально приемлемого элемента общественного устройства – В последние 60 лет мы дополнили своей моральной установке необходимостью забот об окружающей среде и благополучии животных. Эти общественные перемены не стали естественным следствием повышения уровня жизни. Их обеспечили реформаторы и активисты, убежденные в том, что мы можем и должны становиться лучше. Нам предстоит пройти долгий путь, прежде чем мы начнем соответствовать новым идеалам, и порой мы движемся вперед чрезвычайно медленно, но стоит оглянуться хотя бы на один-два века назад и станет ясно, как многого мы уже добились. Разумеется, на нашем пути возникло немало трудностей и непредвиденных ситуаций. Дорога была непростой, и часто ситуация становилась лучше по одним параметрам и хуже по другим. Несомненно, существует опасность выборочного подхода к истории, при котором возникает упрощенный нарратив. Человечество постоянно улучшается по пути от варварского прошлого к славному настоящему. Но если смотреть на общую картину человеческой истории, где видны не взлеты и падения отдельных империй, а изменения человеческой цивилизации на всей планете, тенденция к прогрессу очевидна. Порой бывает сложно поверить, что тенденция именно такова, ведь часто кажется, что кругом все только рушится. Отчасти этот скептицизм объясняется нашим жизненным опытом и наблюдением за сообществами на протяжении нескольких лет, в масштабе, где провалы почти столь же вероятны, как и успехи. Также отчасти он, возможно, связан с нашей склонностью делать акценты на плохих, а не на хороших новостях, на угрозах, а не на возможностях. Такая установка исправно работает, когда нужно определить направление движения, но подводит, когда мы хотим объективно оценить баланс хорошего и плохого. Однако, если мы обратимся к наиболее объективным глобальным индикаторам качества нашей жизни, трудно не заметить существенных улучшений от столетия к столетию. Такие тенденции не должны нас удивлять. Каждый день мы извлекаем выгоду из бесчисленного количества инноваций, которые внедрялись на протяжении сотен тысяч лет. Это инновации в технологиях, математике, языке, институтах, культуре, искусстве. Идеи сотни миллиардов человек, которые жили до нас и оказали влияние почти на все аспекты современного мира. Это потрясающее наследие. Не мудрено, что наша жизнь в результате стала лучше. Нельзя утверждать наверняка, что описанные тенденции к прогрессу сохранятся. Однако, учитывая их устойчивость, пессимистам придется поискать аргументы, чтобы объяснить, почему крах должен случиться именно сейчас. Не стоит забывать, что коллапс предрекают давно, но пока предсказания не оправдывались. Об этом хорошо сказал Томас Маколей. «Мы не можем, безусловно, доказать, что те заблуждаются, которые говорят нам, будто общество достигло апогея своего развития и будто мы видели лучшие дни. Но так говорили все, пришедшие до нас, и говорили с совершенно таким же видимым основанием. Если мы не видим позади себя ничего, кроме усовершенствования...» то на каком же основании мы не должны ожидать впереди ничего, кроме перемены к худшему? Он написал эти слова в 1830 году, после чего прошло еще 190 лет прогресса и ошибочных предсказаний о его окончании. В эти годы продолжительность жизни удвоилась, уровень грамотности взлетел, а 8 из 10 человек спаслись от крайней бедности. Что может принести нам будущее? Что может ждать нас впереди? В масштабах жизни одного человека наша 200-тысячелетняя история кажется почти непостижимо долгой. Однако по меркам геологии она коротка, а по меркам Вселенной и вовсе мизерна. История нашего космоса насчитывает 14 миллиардов лет, и даже это немного, если рассматривать ее в более крупных масштабах. Впереди нас ждут триллионы лет. Будущее необозримо. Какую часть этого будущего мы сможем увидеть и на своем веку? Ископаемые находки служат источником полезных сведений. Как правило, виды млекопитающих живут около миллиона лет, а затем вымирают. Наш близкий родственник Homo Erectus прожил почти 2 миллиона лет. Если приравнять миллион лет к одной восьмидесятилетней жизни, то сегодня человечество пребывает в подростковом возрасте ему 16 лет. Оно только обретает силу, но уже может нажить серьезные неприятности. Очевидно, однако, что человека не назвать представителем типичного вида. Прежде всего, люди недавно обрели уникальную способность уничтожать самих себя. Способность, которой и посвящена большая часть этой книги. Но у нас есть и другая уникальная способность. Способность защищаться от внешних угроз нашему существованию, и это дает нам шанс пережить родственные виды. Как долго мы могли бы прожить на Земле? Наша планета будет пригодна для жизни еще примерно миллиард лет. Этого достаточно на триллионы человеческих жизней. Достаточно, чтобы увидеть, как вырастают горы, сталкиваются континенты, перестраиваются орбиты, и достаточно, чтобы исцелить наше общество и нашу планету от ран, которые мы нанесли им в период своей незрелости. Возможно, у нас даже больше времени. Как сказал один из пионеров ракетостроения, «Земля» колыбель человечества, но не может же оно все время находиться в колыбели. Мы пока не знаем, как добраться до других звезд и заселить вращающиеся вокруг них планеты, но и не видим серьезных препятствий для этого. Судя по всему, нам просто нужно время, чтобы этому научиться. Это вселяет в меня оптимизм. В конце концов, первый летательный аппарат тяжелее воздуха поднялся в небо в 1903 году, а всего 68 лет спустя — Мы запустили космический корабль, который вышел за пределы Солнечной системы и однажды доберется до звезд. Наш вид обучается быстро, особенно в последнее время, а миллиард лет – долгий срок. Думаю, нам хватит и гораздо меньшего. Если мы сможем добраться до других звезд, нам откроется вся Галактика. В одном только Млечном пути более ста миллиардов звезд, и некоторые из них не погаснут в триллионы лет, что значительно увеличивает потенциальную продолжительность нашей жизни. Помимо нашей, есть и миллиарды других галактик. Если мы достигнем будущего таких масштабов, то у нас, вероятно, появится поистине непомерное количество потомков, у которых будет достаточно времени, ресурсов, мудрости и опыта, чтобы сотворить множество чудес, невообразимых сегодня. Хотя человечество уже движется к повышению уровня благосостояния, здравоохранения, образования и нравственной терпимости, впереди у нас долгий путь. Сегодня наш мир омрачают малярия и ВИЧ, депрессия и деменция, расизм и сексизм, притеснение и пытки. Однако, имея достаточно времени, мы можем положить конец этим ужасам и построить поистине справедливое и гуманное общество. Мир без страданий и несправедливости – это лишь нижний предел хорошей жизни, верхний пока не удалось обозначить ни естественным, ни гуманитарным наукам. О том, чего мы могли бы достигнуть, намекают лучшие моменты нашей жизни, проблески искренней радости, ослепительной красоты, беспредельной любви. Минуты, когда мы чувствуем себя по-настоящему живыми. Такие моменты, при всей их краткости, позволяют представить, каким может быть истинное процветание далеко за рамками существующего статус-кво и наших нынешних представлений. Распоряжение наших потомков могут оказаться целые эпохи, когда они будут исследовать эти новые вершины новыми способами. И речь здесь не только о благосостоянии. Чтобы вы ни ценили, красоту, понимание, культуру, сознание, свободу, приключения, открытие искусства, наши потомки сумеют вывести все это на новый уровень, а может даже обнаружить совершенно новые категории ценностей, пока нам вовсе не знакомые. Музыку, которую нам не дано услышать. пропасть. Но это будущее под угрозой. Дело в том, что недавно случился еще один сдвиг в нашей способности менять мир, и этот сдвиг не менее значителен, чем неолитическая, научная и промышленная революции, которые ему предшествовали. Со взрывом первой атомной бомбы человечество вступило в новую эпоху. В тот момент наша быстро нарастающая технологическая мощь наконец достигла уровня, на котором мы обрели способность уничтожить самих себя. Впервые в истории внутренняя угрозы человечеству перевешивают угрозы внешнего мира. Будущее человечество висит на волоске, все завоевания наших предков могут быть растеряны, а достижения наших потомков отвергнуты. Большая часть книги человеческой истории окажется ненаписанной, рассказ прервется, страницы останутся белыми. С появлением ядерного оружия власть человечества над окружающим миром резко возросла. Единственная бомба, сброшенная на Хиросиму, погубила многие тысячи человек. А в одной термоядерной бомбе, изобретенной шесть лет спустя, содержалось больше энергии, чем во всей взрывчатке, использованной в ходе Второй мировой войны. Стало очевидно, что война таким оружием изменит планету беспрецедентным в истории человечества образом. Мировые лидеры, ученые-атомщики и общественные деятели начали всерьез полагать, что ядерная война может положить конец человечеству, которое ждет либо уничтожения, либо полный крах цивилизации. Поначалу опасения вызывали радиоактивные осадки и ущерб озоновому слою, но в 1980-х годах акцент сместился на сценарий, называемый ядерной зимой, во время которой ядерные огненные смерчи будут поднимать дым из горящих городов в верхние слои атмосферы. Высоко над облаками дым не вымывается дождем и потому будет сохраняться годами, коптя небо, охлаждая землю и приводя к серьезному неурожаю злаков. Так ядерная война может привести к сильнейшему голоду не только в противоборствующих странах, но и во всех странах мира. Миллионы людей погибнут непосредственно от взрывов, а затем миллиарды умрут от истощения и, возможно, в результате коллапса человечества. Насколько мы близки к такой войне? На кону стоит очень многое, и ядерная война невыгодна никому. Можно ожидать, что такие очевидные опасности обеспечат определенную степень защиты, а мировые лидеры неизбежно будут отступать, не пересекая последнюю черту. Однако по мере обнародования все новой и новой закулисной информации о Холодной войне становится очевидно, что мы едва избежали полномасштабного ядерного конфликта. Мы видели, как вмешательство единственного человека, капитана Василия Архипова, возможно, предотвратило настоящую ядерную войну на пике Карибского кризиса. Но еще поразительнее то, сколько раз за эти несколько дней мы оказывались на пороге катастрофы и спасались только благодаря решениям отдельных людей. Основные события кризиса уложились в одну неделю. в понедельник, 22 октября 1962 года, президент США Джон Кеннеди выступил по телевидению с речью и сообщил американцам, что СССР начал размещать стратегическое ядерное вооружение на Кубе, тем самым создавая прямую угрозу США. Он предупредил, что любое применение этого вооружения приведет к ответному полномасштабному ядерному удару по СССР. Его советники подготовили планы для воздушного удара по 48 обнаруженным ракетам и для военного вторжения на Кубу. Американские войска были переведены в состояние повышенной боевой готовности DEFCON-3 в ожидании возможной ядерной войны. В среду, 24 октября, США начали морскую блокаду, чтобы воспрепятствовать доставке новых ракет на Кубу и перевели свои ядерные силы на беспрецедентный уровень боевой готовности DEFCON-2. Ядерные боеголовки были подготовлены к пуску, а бомбардировщики, носители ядерного оружия, поднялись в воздух, чтобы начать полномасштабную атаку на СССР. Пик кризиса пришелся на субботу, когда СССР сбил американский самолет-разведчик Ю-2 ракетой класса «Земля-воздух», в результате чего погиб человек. Воскресным утром все было кончено. СССР отступил, неожиданно объявив, что уберет все ядерные боеголовки с Кубы, но все вполне могло закончиться иначе. Ведутся споры о том, насколько близко этот кризис подвел нас к ядерной войне. Но по мере обнародования подробностей в последующие десятилетия краски сгущались. Кеннеди и Хрущев приложили большие усилия, чтобы не позволить воинственным политикам и генералам пересечь черту. Но война вполне могла начаться, даже если этого не хотела ни одна из сторон, как в случае с Первой мировой. В ту неделю события на местах вышли из-под контроля, и лидеры едва смогли предотвратить эскалацию кризиса. США были в шаге от нападения на Кубу, вероятность ядерного ответа в этом случае была гораздо выше, чем кто-либо мог предположить, а это, в свою очередь, вполне могло перерасти в полномасштабную ядерную войну. Дважды в период кризиса США чуть и не начали атаку на Кубу. На пике трений Кеннеди согласился, что если будет сбит Ю-2... то США немедленно ударят по Кубе, не созывая заново военный совет. В субботу Ю-2 действительно сбили. И все же Кеннеди передумал и отменил контрудар. Он предъявил СССР секретный ультиматум, в котором пообещал начать атаку с воздуха и почти наверняка полное вторжение, если СССР не согласится убрать боеголовки в течение суток или если будет сбит еще один самолет. Этот шаг тоже едва не стал поводом к атаке. Американцы не знали, что Хрущев далеко не в полной мере контролирует свои войска на Кубе. Ю-2 был сбит советским генералом, нарушившим прямой приказ Хрущева. Еще в меньшей степени Хрущев контролировал кубинские войска, которые уже попали по летящему на небольшой высоте самолету-разведчику из зенитных орудий и очень хотели сбить еще один. Понимая, что он не сможет сдержать собственных союзников, жаждущих сбить очередной самолет, и что в результате это спровоцирует атаку США, Хрущев поспешил выступить с заявлением и положить конец кризису, не дожидаясь возобновления разведывательных полетов утром. Что случилось бы, если бы США все же начали наступление? Американские лидеры полагали, что исключительно обычная, неядерная атака на Кубу спровоцирует аналогичный ответ. Они считали, что СССР в таком случае не станет наносить ядерный удар по материковой части США. Однако они упускали из виду еще один значимый факт. Американцы обнаружили на Кубе лишь часть ракет, которые доставил СССР. Всего на острове было 158 боеголовок. И более 90 из них были тактическим ядерным оружием, которое СССР привез специально, чтобы нанести ядерный удар первым и уничтожить флот вторжения США, прежде чем американцы произведут высадку. Более того, Кастро очень хотелось пустить их в ход. Он открыто просил Хрущева выпустить ядерные боеголовки, если американцы попытаются начать вторжение, хотя и понимал, что такой шаг приведет к уничтожению его страны. Что случилось бы с Кубой? Она была бы полностью уничтожена. Совершив еще один беспрецедентный шаг, Хрущев ослабил центральный контроль над тактическим ядерным оружием, передав коды запуска и право принятия решения об открытии огня советскому командующему на месте. Прослушав телеобращение Кеннеди, Хрущев отдал новые приказы не применять оружие без четкого разрешения, но все же опасался, что в пылу конфликта их нарушат, как ранее нарушили его приказы не стрелять по американским самолетам-разведчикам. Таким образом, хотя американское военное командование этого не знало, атака на Кубу с применением обычного оружия, вероятно, была бы встречена ответным ядерным ударом по американским войскам. Такой удар с большой вероятностью привел бы к ядерному ответу США. Скорее всего, США не ограничились бы атакой на Кубу и развязали бы полномасштабную ядерную войну с СССР. В своем телеобращении в понедельник Кеннеди прямо заявил, «Любой пуск ракеты с Кубы против любого государства в западном полушарии наша страна будет рассматривать как атаку СССР на США, требующую полномасштабного ответного удара по Советскому Союзу». чрезвычайно сложно оценить вероятность перерастания Карибского кризиса в ядерную войну. Вскоре после него Кеннеди сказал одному из ближайших советников, что, по его мнению, шансы завершения кризиса ядерной войной с СССР были примерно в диапазоне от 1 к 3 до равных. Недавно стало известно, что в день окончания кризиса Пол Ницце, член военного совета Кеннеди, оценил вероятность в 10% и счел, что остальные члены совета назвали бы еще более высокую цифру. Более того, никто из этих людей не знал о тактическом ядерном оружии на Кубе, о том, что Хрущев не контролировал свои войска, а также о произошедшем на подводной лодке Б-59. Хотя мне не хочется сомневаться в тех, чьи решения вполне могли привести к началу войны. Лично я полагаю, что они были настроены чересчур пессимистично, учитывая, что им было известно в то время. Тем не менее, если добавить к их сведениям обнародованную позже информацию о том, что на самом деле происходило на Кубе, мои оценки примерно совпадут с их мнением. Я бы сказал, что вероятность эскалации кризиса в ядерную войну с СССР составляла примерно от 10 до 50%. Когда рассказываешь о таких критических ситуациях, возникает соблазн приравнять их вероятность к вероятности краха цивилизации или уничтожения человечества. Но это было бы большим и ненужным преувеличением. Нам следует сочетать вероятность начала ядерной войны с вероятностью, что такая война приведет к уничтожению человечества или человеческой цивилизации, чего может и не произойти. И все же, даже с такими оговорками, Карибский кризис остается одним из поворотных моментов в двухсот тысячелетней истории человечества и, возможно, той точкой, когда мы сильнее всего рисковали потерять вообще все. Даже теперь, когда холодная война осталась в прошлом, ядерное оружие по-прежнему представляет опасности для человечества. На момент создания этой книги, вероятнее всего, пожалуй, ядерный конфликт с участием КНДР. Но не все ядерные войны одинаковы. Количество ядерных боеголовок в арсенале КНДР составляет менее 1% от запасов России или США, и сами боеголовки значительно меньше. Ядерная война с КНДР стала бы ужасной катастрофой, но в настоящее время она не слишком угрожает долгосрочному будущему человечеству. Основной экзистенциальный риск от ядерного оружия сегодня, вероятно, по-прежнему связан с огромными арсеналами России и США. Разработка МБР, межконтинентальных баллистических ракет, дала каждой из сторон возможность уничтожить большую часть ракет противника, потратив лишь 30 минут на подготовку, и поэтому обе стороны перевели многие ракеты в состояние повышенной готовности, благодаря чему их можно запускать всего за 10 минут. При таком уровне готовности ракеты очень легко запустить случайно или намеренно при ложной тревоге. Как мы услышим в четвертой главе, леденящий душу список ложных тревог продолжает пополняться и по завершении холодной войны. В более длительной перспективе также существует риск, что другие страны создадут собственные огромные арсеналы, что инновации в военных технологиях подорвут логику сдерживания путем устрашения и что сдвиги в геополитической сфере приведут к началу новой гонки вооружений с участием крупных держав. Человечеству угрожает не только ядерное оружие. Наше внимание направлено именно на него, поскольку оно стало первым серьезным риском и уже грозило человечеству. Но есть и другие риски. Экспоненциальное повышение благосостояния, которое подтолкнула промышленная революция, сопровождалось стремительным ростом объема выбросов углекислого газа. Незначительный побочный эффект индустриализации, в конце концов, вылился в глобальную угрозу здоровью, окружающей среде, международной стабильности и, возможно, даже всему человечеству. Ядерное оружие и изменение климата имеют поразительные сходства и различия. В обоих случаях человечеству грозят существенные сдвиги в температуре Земли, но эти сдвиги направлены в разные стороны. Один из них – результаты непредсказуемого научного прорыва, другой – продолжение векового развития старых технологий. Один связан с малым риском внезапной и резкой катастрофы, другой предполагает длительный постепенный процесс с отложенным началом, где катастрофа в некоторых масштабах неизбежна и неясна только, насколько серьезной она будет. Один сопряжен с секретной военной технологией, контролируемой горсткой могущественных людей, другой — совокупностью малых воздействий на мир со стороны каждого из его обитателей. Технологии продолжают развиваться, и на горизонте возникают новые угрозы. Эти угрозы, вероятно, будут похожи скорее на ядерное оружие, чем на изменение климата. Они будут возникать из-за неожиданных прорывов, приводить к резким катастрофам и связываться с действиями небольшого числа лиц. Меня особенно заботят две зарождающиеся технологии, которым будет посвящена пятая глава. С самой неолитической революции мы меняли геном растений и животных, чтобы удовлетворять свои нужды. Но открытие генетического кода и создание инструментов, позволяющих читать и переписывать его, привело к резкому расширению нашей способности перестраивать жизнь с новыми целями. Внедрение биотехнологий приведет к значительному прогрессу в медицине, промышленности и сельском хозяйстве. Но возникнуты риски для цивилизации и самого человечества, и их источниками будут как случайности, которые могут произойти при санкционированных исследованиях, так и возможность создания биологического оружия. Мы также наблюдаем стремительное расширение способностей систем искусственного интеллекта ИИ, причем самый серьезный прогресс наблюдается в тех областях, где ИИ традиционно был слабее всего, таких как восприятие, обучение и общий интеллект. Специалисты полагают, что в этом столетии человеческие способности превзойдет не только узкий ИИ, но и общий, то есть умеющий преодолевать разнообразные препятствия для достижения поставленных целей. Человечество смогло обрести контроль над миром именно благодаря своим непревзойденным умственным способностям. Если мы уступим пальму первенства машинам, именно они в итоге займут наше уникальное положение. Это должно заставить нас задуматься, почему именно человечество и дальше будет править миром. Нам нужно научиться соотносить цели все более умных и автономных машин с интересами человечества, и сделать это необходимо прежде, чем такие машины станут сильнее нас. Эти угрозы человечеству и наши ответы на них определяют наше время. Появление ядерного оружия создало реальный риск уничтожения человечества в XX веке. Технологии развиваются все быстрее, а серьезных усилий для защиты человечества не прикладывается, поэтому есть все основания полагать, что в текущем столетии риск станет еще выше и будет расти с каждым веком, пока продолжается технический прогресс. Поскольку такие антропогенные риски превосходят все природные риски, вместе взятые, именно они определяют, сколько у человечества времени, чтобы отойти от края пропасти. Я не утверждаю, что вымирание – это неизбежный итог научного прогресса или даже самый вероятный его результат. Я утверждаю, что человечество становится все могущественнее и уже достигло той точки, когда само создает серьезную угрозу собственному существованию. Нам решать, как мы будем работать с этим риском. Я не призываю и к отказу от технологий. Технологиям принадлежит огромная заслуга в улучшении благосостояния человечества. Кроме того, без технологий человечество не сумеет раскрыть свой потенциал в долгосрочной перспективе. В отсутствии технологий мы были бы обречены из-за совокупного риска таких природных катастроф, как падение астероидов. В отсутствие технологий мы никогда не придем к истинному процветанию, хотя мы могли бы его достичь. Проблема не только в переизбытке технологий, сколько в недостатке мудрости. Особенно хорошо об этом сказал Карл Саган. Большинство угроз, с которыми мы сталкиваемся, действительно обусловлены наукой и технологиями, но на более фундаментальном уровне они вызваны тем, что мы стали могущественнее, при этом не став соизмеримо мудрей. Средства изменения миров, полученные нами благодаря технологии, требуют такой осмотрительности и дальновидности, которые не требовались нам никогда ранее. Адвокатом этой идеи выступает даже бывший президент США. Сама искра, которая служит отличительной особенностью нашего вида, наши мысли, наше воображение, наш язык, наше умение изготавливать инструменты, наша возможность отстраняться от природы и подчинять ее своей воле. Все это также дает нам беспрецедентные способности к разрушению. Технологический прогресс, не сопровождаемый эквивалентным прогрессом в сфере человеческих институтов, обречет нас на гибель. Научная революция, которая привела к делению атома, требует и революции в моральной сфере. Нам нужно обрести эту мудрость, пережить моральную революцию. Поскольку вымирание необратимо, нельзя откладывать дела на потом и ждать, когда угроза воплотится в жизнь. необходимо действовать заблаговременно мудрости не обрести а моральную революцию не начать в одночасье поэтому нам пора браться за дело думаю мы скорее всего переживем этот период не потому что трудности незначительны а потому что мы сумеем с ними справиться упомянутые риски проистекают из действий человека и одно это показывает что человек в состоянии на них ответить проженчество неуместно и контрпродуктивно как самосбывающееся пророчество Нам следует работать с этими рисками, рассуждая трезво и беспристрастно, и руководствуясь позитивным видением будущего, которое мы стараемся защитить. Как серьезны эти риски? Сложно точно ответить на этот вопрос, ведь речь идет о комплексных, то есть не поддающихся простому математическому анализу, и беспрецедентных, то есть не подлежащих аппроксимации по частоте возникновения в долгосрочной перспективе рисках. И все же очень важно хотя бы попытаться дать количественную оценку. Такие качественные утверждения, как серьезный риск вымирания человечества, можно трактовать как риск в диапазоне от 1 до 99%. Они не проясняют ситуацию, а усиливают путаницу. В связи с этим я предлагаю количественные оценки, но с оговоркой, что их нельзя считать точными и можно пересматривать. Насколько я могу судить, в 20 веке риск вымирания человечества или непоправимого коллапса цивилизации составлял примерно 1 к 100. С учетом всего, что мне известно, я оцениваю экзистенциальный риск в текущем столетии как примерно 1 к 6. Это русская рулетка. Если мы не возьмемся за ум, Если мы допустим, чтобы наша сила и дальше нарастала быстрее, чем накапливается мудрость, то стоит ожидать, что этот риск станет еще выше в следующем столетии и далее будет усиливаться от века к веку. Это самые серьезные риски, с которыми мы когда-либо сталкивались. Если я хотя бы в общих чертах прав, то с такими рисками многие столетия нам не прожить. Этот уровень риска неприемлем. Следовательно, так или иначе, этот период вряд ли продлится больше, чем несколько веков. Либо человечество обретет контроль над собственной судьбой и снизит риск до приемлемого уровня, либо люди уничтожат самих себя. Представим историю человечества как долгое путешествие по диким землям. В пути случается свернуть не туда, и столкнуться с трудностями, но порой быстро преодолеваешь большое расстояние, и перед тобой открывается головокружительный вид. В середине 20 века мы прошли по высокогорному перевалу и обнаружили, что дальше есть лишь одна дорога, узкая тропинка вдоль ущелья, осыпающийся карниз на краю пропасти. Стоит посмотреть вниз, и кружится голова. Если мы упадем, все будет потеряно. Мы не знаем, насколько вероятно падение, но это самый серьезный риск, с которым мы когда-либо сталкивались. Этот сравнительно короткий период – уникальное испытание в истории нашего вида. Наш ответ на вызов определит нашу историю. В будущем историки дадут название этому времени, о нем будут рассказывать на школьных уроках, но я думаю, что название ему не помешает и сейчас. Я называю этот период пропастью. Пропасть наделяет наше время огромным смыслом. В огромных масштабах истории, если мы сумеем выжить, наше время запомнится именно этим. Высочайшим уровнем риска, а также пробуждением человечества, которое придет к зрелости и гарантирует себе долгое и светлое будущее. В этом и заключается смысл нашего времени. Я не прославляю наше поколение, но и не пытаюсь выставить нас злодеями. Дело в том, что ставки сегодня чрезвычайно высоки. В зависимости от того, как мы распорядимся своими возможностями, мы станем либо победителями, либо проигравшими. Надеюсь, мы выживем и расскажем своим детям и внукам, что не сидели сложа руки, а воспользовались шансом, чтобы сыграть отведенную нам историческую роль. Защита человечества от этих опасностей должна быть главной задачей нашего времени. Я не говорю, что в мире нет других проблем, и людям следует забыть обо всем, что им важно ради этого. Но если вы понимаете, как внести свой вклад, если у вас есть необходимые навыки или если вы молоды и можете самостоятельно прокладывать свой путь, то, думаю, защита человечества сегодня выходит в число самых благородных целей, которым вы могли бы служить. Пропасть и антропоцен Становится все более очевидно, что человек оказывает самое значительное влияние на окружающую среду. Ученые приходят к выводу, что человечество занимает центральное место не только в своем представлении, но и при рассмотрении ситуации с объективных позиций биологии, геологии и климатологии. Если в далеком будущем найдутся геологи, они обнаружат, что слой породы, соответствующий нашему времени, фундаментально отличается от прошлых слоев. В связи с этим современные геологи подумывают о том, чтобы официально изменить классификацию геологического времени и выделить в нем новую эпоху, антропоцена. Среди предлагаемых точек ее отчета – исчезновение мегафауны, неолитическая революция, пересечение Атлантики, промышленная революция и первые испытания ядерного оружия. Соответствует ли она пропасти? В чем их различие? Антропоцен – это время, когда человечество оказывает существенное влияние на окружающую среду, а пропасть – время, когда человечество всерьез рискует уничтожить само себя. Антропоцен это геологическая эпоха, а геологические эпохи, как правило, длятся миллионы лет, в то время как пропасть это период человеческой истории, сродней эпохи просвещения и промышленной революции, который, вероятно, совершится за несколько веков. Точка отсчета для обоих может служить первое испытание атомной бомбы, но объясняется такой выбор совершенно по-разному. В случае с антропоценом это событие главным образом обеспечивает удобную датировку эпохи, но в случае с пропастью. Отчет ведется именно от него, потому что ядерное оружие представляет угрозу для выживания человечества.